Отъ выходца из Варяжской земли Рюрика, а скандинавы, происхождением своих конунгов от Одина, выходца из Великой Скифии. То, что скандинавы притесляли персонажи русского героического эпоса к своим верховным богам и поклонялись им, считали Русь богохранимой, славили её герои, а её врагов считали своими врагами. Наконец, многочисленные мифологические, фольклорные и языковые параллели и заимствования всё это красноречивое свидетельство долгих добрососедских отношений наших народов в эпоху складывания их государственности, дополняющее летописные и археологические свидетельства, говорящие о том же. Стоит ли удивляться? что предание о могущественном царстве, основанном в Скифоне, о его основателе, уроженце Меотиды и об удивительном городе, где обитали цари, герои и боги этого царства, пришли в северные страны из Гордорики, Руси. «Сказка-ложь давней намек», — сказал Пушкин. Человека по имени Один, скорее всего, никогда не было на свете, да просят нас, думающие иначе. Но этот придуманный мифологический персонаж, как видим, многое помогает нам понять в прошлом других народов и в нашем собственном прошлом.